Они стояли неподвижно в древесной тени, глядя во все глаза и слушая во все уши. впереди простиралась водная ширь. никаких посторонних звуков только шелест волн, а траву и кусты. Малкольм попробовал вспомнить, где они бросили лодку слева от тропинки или справа. А ты помнишь где да вон же она смотри, ответила Элис. она показывала налево. Малкольм проследил за ее взглядом и действительно увидел лодку. Та стояла почти на виду, но при этом всего мгновение назад ее как будто там и не было. Луна светила так ярко, что под деревьями все тонуло в путанице теней. Ты видишь лучше меня. С этими словами он вытащил лодку на траву, осмотрел от носа до кормы и развернул правильной стороной. Он обращался с ней очень нежно, ощупывая каждый дюйм корпуса, проверяя, насколько прочны скобы для обручей, пересчитывая сами обручи, лежавшие на дне канои. Под конец он убедился, что тент аккуратно свернут и лежит где надо, а корпус не поврежден, хотя гладкая цыганская краска местами оказалась цаапана. Малкольм столкнул дикарку на воду, и снова неодушевленная вещь словно обрадовалась и ожа, встретившись с родной стихией. Он придерживал ее за планшир, пока Элис залезала внутрь, а потом передал девушке рюкзак, который забрал у мертвого бонвилля. Чертт, ну и тяжелый же он возмутилась она, Что там внутри такое? Не было времени посмотреть, Как только спасем Лиру и найдем безопасное место для стоянки, откроем и поглядим.от готов? Да, давай. Она накинула одеяло на свои худенькие плечи и заняла место назад смотрящего. Малкольм взялся за весло. Луна только что глаза не слепила, река казалась сплошным листом стремительно скользящего стекла. как хорошо было снова грести, несмотря на все ушибы и синяки. Малкольм уверенно вывел лодку на середину потока. О том, какую скорость они набрали, говорило только ощущение холодного ветра, овевавшего лицо, да случайная дрожь борта, когда какое-нибудь препятствие глубоко под водой поднимало легкую волну. Тысячи опасений снедали его, Если они промахнутться мимо монастыря, им ни за что не выгрести назад против такого течения, а если не промахнуться и пристанут, а там окажется стража, или просто не удастся проникнуть внутрь, или вот еще, и так далее без конца и края, в итоге он решительно отодвинул эти мысли с пути. Каноя летела вперед, лунуна сияла все так же ярко. Эллис следила за тем, что отворилось сзади, слева и справа, и до самого горизонта никаких других лодок и вообще ни единого признака жизни. Они почти все время молчали. После битвы с Бонвиллем что-то серьезно изменилось между ними, и дело даже не в том, что Элис завела привычку звать его мал. Стена враждебности рухнула и пропала. Теперь они были друзья. и сидеть в одной лодке стало на удивление легко. Что-то блеснуло впереди, у самого горизонта, пока еще совсем далеко. «Как думаешь, это свет вон там?» — он указал рукой. Она обернулась и посмотрела. «Может и да, но больше похоже просто на что-то белое, а сверху луна светит». И тут оно пришло снова, блестящее кольцо, его личная аврора. Уже такая знакомая, что Малкольм почти обрадовался, хоть она и мешала разглядеть то, что находилось прямо за ней. А посреди чудесно сверкающего кольца разрасталось то, о чем сказала Элис: громадное белое здание, сияющее в лунном свете. Они неслись так быстро, что картина вскоре обрела ясность. Элис оказалась абсолютно права, из воды словно замок поднималось огромное строение правда на деле это был совсем не замок вместо главной башни в самом сердце его вздымался шпиль часовни вот и он монастырь сказал малкольм чертова махина пробурчала элис лодку неудержимо несло прямо к нему монастырь стоял слева от стремнины Выстроенный из светлого камня, он сиял в яростных лучах луны с нежно-белым светом. Широко раскинувшаяся мешанина стен, крыш и контрфорсов, обнимающих со всех сторон стройный шпиль. Черные окна пронзали гладкие белые утесы, стекла отбрасывали яркие лунные зайчики. Монастырь был бел и черен, как переливы на блестящем кольце которая уже плыла так близко от малкольма что не заслоняло ему вид ни единого окна на высоте человеческого роста, чтобы можно было залезть никаких дверей или лестниц одни лишь взлетающие вертикально вверх гладкие полотнища белого камня. Все что нарушало эту гладкость оставалось недосягаемым словно настоящая крепость монастырь одним своим видом отвергал любую возможность проникнуть внутрь. Малкольм удерживал коноя, сопротивляясь неодолимому натиску потопа, и прекрасная декарка идеально слушалась хозяина. Она почти танцевала на воде. Малкольм с любовью погладил планшир. Видишь хоть какой-нибудь вход, — тихо спросила Элис. Пока нет. но мы все равно не собираемся входить в парадные двери. Ясное дело, чертова громадина, конца и краю ей не видать. Малкольм развернул каноэ, чтобы обойти здание и поглядеть, как далеко оно простирается. Стоило им оставить позади луну и нырнуть в глубокую тень высоких стен, как по спине пробежал холодок, хоть Малкольм, и до того успел порядком продрогнуть, а луна не давала никакого тепла. Они сошли с главного течения, и теперь можно было подвести лодку поближе и как следует рассмотреть стену, вдруг где-нибудь отыщется ход внутрь. Впрочем, пока что сама надежда на это казалась абсурдной. «А что там такое?» — сказала внезапно Элис. «Что?» «Слушай, Малкольм замер», и вскоре услышал тихий равномерный плеск у подножия стены чуть впереди. Там было что-то вроде широкого каменного контурфорса, поднимавшегося на всю высоту стены и завершавшегося пучком дымовых труб, на которые ярко светила луна. Должна же у них где-то быть кухня, уж не здесь ли? Тут Малкольм увидел, что там плещется квадратный проем у самого низа стены, защищенный неплотно прилегающей железной решеткой, выпускал струю воды, которая дугой падала в реку. «Уборные», — догадалась Элис. «Нет, это вряд ли. Гляди, вода чистая и не пахнет. Это какой-то слив или вроде того». Он медленно и тихо догреб до угла. Они все еще скрывались в тени, но все, что движется, привлекает внимание, а тут не было ни кустов, ни тростника, чтобы спрятаться, один только голый камень и такая же голая гладь воды. Заметить их, если что, будет совсем нетрудно. С бесконечной осторожностью он подал каноэ вперед, обогнул угол и посмотрел вдоль фасада. Элис вцепившись обеими руками в планшир, щурилась, вглядываясь в обманчивый лунный свет. Малкольм развернул лодку в бок, параллельно стене, чтобы та не сразу бросилась в глаза, если кому-то взбредет в голову посмотреть сверху. Приблизительно на середине стены широкий лестничный пролет поднимался к портику с классическими колоннами, поддерживавшему треугольный фронтон. Что это там за фигура среди колонады? Элис чуть шею не вывернула, пытаясь разглядеть, что там. там человек стоит прошептала она, два человека, и у них лодка. У подножия лестницы была пришвартовна моторная лодка, а выше действительно стояли двое. Вот они лениво вышли за линию колонн, и остановились возле ступенек, болтая между собой. Оба курили, за плечами у них виднелись ружья. С удвоенной осторожностью Малкольм увел Каноэ обратно за угол, подальше от чужих глаз. «Как их там назвал тот человек в пещере?» — прошептал он. «Стража Святого Духа? Сторожат, стало быть, монастыри. Нет, с той стороны нам не войти». Он снова посмотрел вверх на трубы. Если у них кухня, прямо за этой стеной, судя по трубам, помнишь, как в нашем монастыре, ну в год стол, там у них есть такая старая комната, они ее еще судомойней называют. Я там никогда не была. Ну, она правда очень старая, с древней прид древней трубой. Вода туда идет из родника, а дальше попадает в каменный канал через весь пол и всток на другой стороне и в реку сестрстра финела еще воду из-под посуды прямо туда выливала. думаешь это такая же штука вполне может быть, вода ты чистая. Аага, вот только там поперек трубы такая громадная железная решетка. возьмими весло и и держи лодку рядом». Когда Элис выровняла дикарку, Малкольм встал и схватился за решетку. Там мгновенно вылетело из петель и вместе со щебнем и замазкой с громким всплеском рухнуло в воду между лодкой и стеной. «Черт!» — выругался он, не без труда восстанавливая равновесие. «Нельзя туда лезть. Это еще почему?» Во-первых, мы не выберемся обратно, тут лодку привязать негде. Кроме того, представь, что там наверху, где у них кухня или судомойня, или что там еще, установлена вторая решетка. Да и вообще, мы промокнем и замерзнем. Я все равно попробую, ты останешься здесь с каноэ. Держи его ровно, грейся и жди. Ты не... Она прикусила губу. Мал, ты же утонешь. Если будет совсем трудно, я вернусь, и мы придумаем что-нибудь еще. Держись поближе к стене, заведи лодку прямо под трубу. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Присмотри за ней, прекрасная дикарка, подумал он, берясь за планшир. Встав, он дотянулся до проема и покрепче ухватился за каменную закраину. Струя изнутри била не сильно, но непрерывно, и вода была очень холодная. Подтягиваясь, Малкольм успел промокнуть до нитки. Аста, превратившаяся в выдру, уже сидела внутри, в трубе, и, ухватив его зубами за рукав, тянула изо всех сил. Вскоре они оба, задыхаясь, рухнули внутрь трубы, стараясь держаться подальше от бегущего в ней ручейка. — Поднимайся, — сказала она, — тут достаточно высоко, чтобы ползти на четвереньках. коленки у него были уже все исцарапаны, ногти обломаны. Малколм осторожно встал на колени и обнаружил, что высоты потолка действительно хватает. Аста превратилась в какого-то ночного зверька и залезла ему на спину, распахнув огромные глаза, вбирающие каждую искорку света. Впрочем скоро никакого света не осталось, так что пришлось ползти вверх в полной темноте. Намал кльма постепенно накатывал кромешный ужас, весь этот вес камня над головой Е ему ужасно хотелось встать, поднять руки, чтобы кругом было гораздо больше места. Он уже почти запаниковал, когда Аста прошептала уже недалеко. Прада, я вижу свет из кухни еще совсем немного. А вдруг никаких вдруг просто дыши глубже. Да я уже весь дрожу. а ты дрожи, но ползи. На кухне просто обязана быть плита, которая горит всю ночь, уж в таком-то большом месте. Через минуту ты сможешь согреться, просто выкини эти мысли из головы, как мы с тобой уже научились, давай ползи, вот так. Руки и ноги у Малкольма онемели от холода, но не настолько, чтобы через онемение не пробивалась острая боль. Как мы спустим сюда долиру? Уж найдем какой-нибудь способ, способ всегда есть, Про мы с тобой его пока не знаем. Не останавливайся. Еще одну мучительную минуту спустя его глаза различили то, что первое углядела Аста, отблеск света на сырых стенках тоннеля. Ну вот мы и на месте, сказала Аста. Ага, остается только надеяться, что там наверху не будет, такой же решетки, как внизу, — собирался сказать он. Разумеется, она там была. Тем, кто работает на кухне, совсем не хочется лишаться предметов, упавших в сток. Малкольм почти поддался отчаянию. Железные прутья держались крепко и надежно отделяли его от слабо освещенной судомойни. Туда было никак не попасть. Он с трудом подавил всхлип. ну-ка погоди сказала аста превратившись в крысу она вскарабкалась поближе к решетке и внимательно ее обнюхала должныны же они иногда чистить сток сюда как-то спускают щетки и прочие приспособления. Макрым постарался собраться с силами еще один всхлип не только от ужаса, но и просто от холода, сотряс его Да наверняка ты права выдавил он может Он еще раз ухватился за прутья, потряс и почувствовал, как они зашатались. Решетка определенно качалась вверх и вниз, хотя и совсем чуть-чуть. А вон там наверху, там случайно не петля, да, так было и внизу. Малкольм просунул руку сквозь решетку, пошарил вокруг и нашел. Да, всего-навсего, тяжелый железный штырь, лежащий поперек прутьев прямо над уровнем воды. Один его конец был глубоко вогнан в пас в каменной стенке. Штырь был хорошо смазан и легко выскочил из гнезда. Решетка откинулась наверх, и малкалем, задубевшими, дрожащими руками, нащупал крючок, который не давал ей упасть обратно. Еще через мгновение он выбрался в комнату, оказавшуюся, как он и предполагал, судомойней с раковинами для мытья посуды и полками для ее сушки. После тьмы тоннеля глаза радовались здешнему сумеречному свету, который позволял оглядеться вокруг. Через весь пол тянулась выложенная кирпичами канавка с водой, совсем как в год стоу, и, о чудо из чудес, тут же была и плита, и плита. Едва теплившаяся, но не потухшая, а над ней целая полка полотенец, сохнущих после стирки. Малкольм стащил свитер и рубашку, завернулся в огромное полотенце и съежился у самой плиты, раскачиваясь взад и вперед, пока холод медленно покидал его тело. Я теперь больше никогда не согреюсь, — проворчал он. А с таким ознобом я не смогу тихо пробраться в детскую, чтобы найти лиру. Ты вообще уверена, что мы сможем ее узнать. Малышши же все примерно на одно лицо. Я узнаю пана, а он меня. Ну, если ты так говоришь, нельзя сидеть здесь слишком долго. Он подумал об элли, какой должно быть ужас торчать там снаружи, на воде, где совершенно негде спрятаться. Он снова натянул рубашку и свитер совершенно мокрые и задрожал крупной дрожью ну тогда пошли сказала аста и превратилась в кошку ой погоди вон тот ящик какой еще ага да точно ящик о котором она говорила был похож на те где хранят яблоки он был достаточно велик чтобы в него поместилась лира Если выслать его полотенцами, можно будет стащить ее вниз по стоку, не намочив. Малколь взял с сушки несколько полотенец и положил в ящик, пусть будут наготове. Ну вот, теперь пошли, сказал он. Открыв дверь суддомойни, они прислушались: тишина. Где-то наверху вдалеке трижды прозвонил басовитый колокол. Малкольм на цыпочках двинулся по каменному коридору в направлении, как он надеялся, задней лестницы. По голой, беленой и звездкой стене тянулась цепочка тусклых антарных ламп. В обе стороны вели какие-то двери.